Ну и плитка, само собой. На плитку в ванной и на кухне все, кто первый раз приходит, большое внимание обращают и восхищаться начинают. Мы к этому с женой уже давно привыкли. Москва. Помощник заместителя министра легкой промышленности Подлесных стоял без четверти девять вечера у двери своего соседа, давил на обшарпанную кнопку дверного звонка и волновался. Днем он не сразу смог определиться с правильным толкованием указаний своего начальника по поводу той самой статьи, что передал ему Ивлев для рассмотрения. Кожемякин велел ему, когда он к нему ее принес, как следует ее изучить при необходимости, привлекая других специалистов, прежде чем ему показывать. А когда он попросил дальнейших инструкций по этому поводу, досадливо поморщился и сказал, что пусть он сам разбирается». Велел сейчас его уже не отвлекать и в понедельник в готовом виде все представить. Задаченный помощник долго думал над тем, как именно он должен определить, какие специалисты ему понадобятся для этого. Потом он все же определился, что эксперты по легкой промышленности явно не нужны. С этим он в состоянии сам оказался справиться. Достаточно было сравнить те данные, которые есть у них в отчетности по отдельным предприятиям, с теми данными, что были указаны в статье с журналистом. Папки все с материалами, что он Ивлеву давал, тот обратно принес, так что и проверять было все легко. Посидев минут двадцать пять, он сверил все данные и убедился, что по ним претензий быть не может. Журналист указал все корректно. Но достаточно ли этой экспертиза для его начальника? Вот в чем был главный вопрос. Подлесных очень не хотел, принеся в понедельник утром статью, услышать от Кожемякина, когда он ее просмотрит, выражение недовольства. Так-то можно было, конечно, для того, чтобы прикрыться от претензий начальника, отнести эту статью кому-нибудь из начальников отделов, чтобы они тоже, как и он, проверили все эти цифры самостоятельно и тоже дали свое положительное суждение. Но днем он от этой идеи отказался, потому что ему в голову пришла с его точки зрения прекрасная идея. Он вспомнил про своего соседа, недавно вышедшего на пенсию. Тот всю свою жизнь проработал редактором в различных научных издательствах, а лет пять был еще и редактором в какой-то газете. То есть и в журналистике тоже должен неплохо разбираться по идее. Сосед закончил в молодости филологический факультет Ленинградского государственного университета и очень этим гордился. Вот это уже настоящий профессионал. Если он посмотрит статью, то заместитель министра точно не сможет потом ему сказать, что он недостаточно серьезно отнесся к данному ему поручению. Правда, когда он пришел к соседу в шесть вечера, то ему никто не открыл. «Интересно, куда он мог деться в это время, в пятницу, будучи пенсионером?» Удивленно подумал подлесных. «Ничего страшного, приду позже». Пришел потом еще в полвосьмого, и вот тогда уже начал волноваться, когда снова никто не открыл дверь. «А мало ли он вообще куда-то уехал надолго?» Подумал он встревоженно. «Он же пенсионер, ничего его здесь не держит. Мало ли, поехал куда-нибудь в тайгу рыбачить на несколько недель». И тогда получается, что нет у меня уже к кому обратиться за эти выходные. Надо было все же обратиться к какому-нибудь начальнику управления. Но теперь уже выходные. Волком будут смотреть. Но, к счастью, когда он пришел к двери соседа в третий раз незадолго до девяти вечера, дверь все же отворилась. Сосед обрадовался, увидев его. Как-то они одно время часто общались, а последние полгода почти не виделись. А поговорить он любил. Помощник заместителя министра без долгих церемоний тут же перешел к делу, объяснив ситуацию. Пришел с лекцией по линии знания молодой журналист из труда. Договорились с ним о том, что он напишет статью по предприятиям подотчетным Минлекпрому. И мой заместитель министра дал мне поручение убедиться, что статья действительно полностью соответствует всем стандартам. «Молодой журналист, говорите», – оживился сосед. «А насколько молодой? Тридцать лет хоть есть?» «Да какой там? Он вообще еще студент?» — махнул рукой помощник заместителя министра. «Как студент?» — очень удивился пенсионер. «Ну, по крайней мере, он хоть на филологическом факультете учится?» «Нет, какое там? На экономическом факультете МГУ он учится на третьем курсе?» Вспомнил подлесных фрагмент беседы, состоявшейся в кабинете Кожемякина на прошлой неделе, когда Ивлев был у них. «Экономического факультета?» — ахнул сосед и покачал головой. — Как же он мог бы на экономическом факультете, обучаясь, грамотно научиться статьи писать? Это же не графики рисовать роста выпуска продукции. Писать красиво и грамотно — это же настоящее искусство. Я просто поражен. А еще такое серьезное издательство, газета с миллионными тиражами. Очень, конечно, рискуют в редакции газеты «Труд». «Похоже, что вы, Иван Григорьевич, правильно сделали, что ко мне пришли за помощью. Давайте мне эту статью, я ее за выходные посмотрю и сделаю все для того, чтобы вы своего начальника точно не подвели в понедельник. Все, что необходимо, поправлю самым тщательным образом. И вот тогда действительно уже получится замечательная статья, которой ваше министерство сможет по праву гордиться». «Я же уверен, что ваше начальство ожидает, что статья будет в самом лучшем виде демонстрировать успехи вашего министерства, правильно?» «Ну, конечно же, в самом лучшем виде», — подтвердил встревоженный словами своего соседа помощник заместителя министра. «Иначе нам никак нельзя, только в самом лучшем виде». «Спасибо вам огромное, Федор Аристархович. Я сразу, как это задание получил от своего начальника, именно о вас и подумал». Легко соврал подлесных. «Вот, думаю, человек же у меня в подъезде с огромным опытом живет, заслуженный. К кому же еще обращаться по этому поводу, как не к нему? Вы же столько десятилетий в стране отдали как раз в этой сфере, редактировав различные статьи». «Да что там статьи?» — махнул рукой польщенный редактор. «Я и монографии научно редактировал, и коллективные, очень значимых людей». — Да ко мне такие люди обращались по этому поводу, вы бы знали. И медаль у меня даже есть. Про медаль подлесных знал, да и видел ее уже несколько раз, так что поспешно перевел разговор на другую тему, чтобы его опять не повели ее показывать. А потом, передав статью соседу, поспешно откланился. Москва. Недалеко от дома Ивлевых. Замерзшая Луиза, сжав в руке визитку от какого-то совершенно ненужного ей друга Ивлева из советского комсомола, побрела на лыжах к ближайшей станции метро. Казалось бы, она должна была сильно расстроиться, что все так закончилось, но, к своему собственному удивлению, она ощущала большое облегчение. Начав анализировать собственные чувства, она поняла, почему у нее именно такие ощущения. Все же, как-то подспудно, она, видимо, понимала, что ничего у нее с Ивлевым не получится. Он образцовый семьянин и действительно очень любит свою жену. Ну и кроме того, Мартин же и много про Ивлева рассказывал, пока еще не начал ревновать ее к нему. И выходило по его рассказам, что Ивлев — это трудоголик, который постоянно чем-то занят серьезным. И куда такому человеку время на любовницу еще выделять? Ему, наверное, и на жену его не хватает. В общем, она в последние дни, видимо, сама подспудно все больше и больше осознавала это и смирялась с мыслью, что все это, как говорят русские, «дохлый номер», что ничего у нее не получится в отношении Ивлева, чего от нее куратор требовал. И вот теперь, наконец, финальные слова Ивлева про ревность его жены совершенно четко поставили точку в этой затянувшейся истории. Очень жестко он это сказал, как отрезал. Тут уже больше никаких иллюзий быть не может. Не собирается он давать ей ни единого шанса стать его любовницей. Так что понятно, почему она с таким облегчением на это отреагировала. Такая определенность — это уже гораздо лучше, чем прежнее подвешенное состояние. Вернувшись в общежитие, Луиза долго согревалась в горячем душе. Потом выпила, наверное, не меньше литра чая с малиновым вареньем, которое ей выделили соседки из личных запасов, увидев ее настолько замерзшей. И очень ругали за то, что она так фанатично занималась спортом, что совсем продрогла. Экзамены же на носу. А вдруг серьезно простудится и сляжет. Визитку, что сунул ей этот самый Артем из комсомола, она не выкинула. Уже почти сделала это, но в последний момент вдруг сообразила, что ей же скоро идти перед куратором Баумом отчитываться. Уж лучше хоть что-то ему принести. Какое-то небольшое достижение в виде этого нового знакомства, чем просто информацию про то, что вся эта затея с Ивлевым окончательно и бесповоротно провалилась. Он же ей неоднократно повторял, что его интересуют любые ее знакомства с представителями московской элиты. А судя по тому, что этот Артем сказал, и потому, что написано на этой визитке, он однозначно относится к элите Москвы. Москва квартира Ивлевых. Не понравилась мне, конечно, реакция Артема на Луизу. Стоит ей его телефон набрать, как у них однозначно быстро до постели дело дойдет. Знаю я, что означает, когда мужчины такие вот взгляды на девушек кидают однозначно он на нее запал. Если она действительно, как я думаю, на штазе работает, то начнет вскоре немка вытягивать из комсомольского босса ценную информацию. А ведь раз он высшую комсомольскую школу курирует, то этой информации у него может быть достаточно много. Там же комсомольские лидеры со всего Советского Союза съезжаются на учебу и мало ли какие вопросы между собой обсуждают». «Да и в бюро ЦК в ВЛКСМ тоже, думаю, много чего интересного поднимается, что может Штази заинтересовать. Наверняка на таком уровне и много всякого компромата обсуждается, и на чиновников повыше. А это тоже очень ценная информация для любой разведки. Так что если Луиза через постель в доверие к Артему войдет, он ей много чего может рассказать по глупости». По идее, оставлять такое никак нельзя, надо что-то делать по этому поводу. Тут же, правда, мне пришло в голову, что вот он, прекрасный повод Румянцева порадовать. Ему же положено шпионов ловить. А вот пусть Луизу и разоблачает. Только не в связи с ее поползновениями в мой адрес, поскольку не хочется мне еще раз дополнительно к себе внимание КГБ привлекать, а в связи с теми играми, что Артем с ней может затеять. С этой точки зрения даже неплохо, что Артем на нее так однозначно среагировал. Правда, решил тут же, что прямо сейчас точно не стоит с Румянцевым этот вопрос обсуждать. Пусть пока наши безопасники за ней побегают. Тем более у меня нет каких-то реальных оснований обратиться к Мещерякову с просьбой снять наблюдение с Луизы. Попросить их снять досрочное наблюдение с немки, сказав, что я собираюсь ее в КГБ сдать. «Ну да, ну да». Поверят они после этого в мои объяснения, что я в КГБ только лекции читаю. Подставлюсь, сделав это просто капитально. Первая мысль, что у Мещерякова после такого моего объяснения возникнет, а не сдаст ли нас Ивлев тоже вот так однажды комитету, как эту немку. Значит, прежде чем Румянцеву сообщать о моих подозрениях в адрес Луизы... Мне надо дождаться сообщения от Мещерякова, что они закончили слежку за ней. А то ничего хорошего, если я потороплюсь, и комитет начнет следить за Луизой, и при КГБ попадется на глаза кто-то из наших новичков, что немку пасет. Взять его и расколоть им будет несложно. Это же неопытный Мещеряков, на которого где сядешь, там и слезешь. Этого попробуй еще запугать». А вот одного из тех пацанов, с которыми я в Крыму в свое время дело имел, вполне можно взять на слабо. Умеючи, дело это несложное. В субботу у нас график насыщенный выходил, по всем ожиданиям. Сначала стрельбище, потом с отчаном встречаемся и на лыжах бороздим заснеженные просторы Лосино-Островского парка. Бутылку сменщику Дагеева на стрельбище я, конечно, привезти не забыл. Прихватил с собой бутылку кубинского рома из той партии, что Балдин для нас и для себя покупал на Кубе на остатки наших песо. Счел логичным, что то, что генерал щелк для себя подходящим, вполне подойдет и для майора. Стреляли мы с Галией под надзором весьма довольного моим подарком майора Голикова Николая Алексеевича. «Хороший мужик оказался, дружелюбный, анекдотов несколько рассказал, причем все вполне приличные, из тех, что при женщинах можно рассказывать. Впрочем, другого я и не ожидал. Советские офицеры, которые на моем жизненном пути в семидесятых годах попадаются по линии Министерства обороны, ни разу меня еще не разочаровывали». Несомненно, среди них есть плохие люди, но пока что пропорция, видимо, очень низкая, раз они мне на жизненном пути не попадаются. А с другой стороны, как может быть иначе, если речь идет о невероятно популярной среди советских граждан армии победительницы нацистской Германии и Японии? Как бы там ни пыжились американцы и британцы, а 80% личного состава гитлеровской армии именно советские войска положили. А эти, понимаешь, союзнички стыдливо ждали до 1944 года, чтобы к войне, подключившись на Втором фронте, на все готовенькое прийти. И сделали это только тогда, когда убедились, что Советский Союз и без них гарантированно разгромит Гитлера, да еще подомнет под себя всю Европу вплоть до Ла-Манша, если они, наконец, по-серьезному в войну не вступят. Выехали со стрельбища, а на остановке автобусной нас уже машина с отчанами ждала. А вы сюда в Лосиностровский парк просто так приехали, или вам особенно именно тут нравится на лыжах кататься? Полюбопытствовала Римма. А я разве тебе не говорил уже давно, что Ивлив сюда на стрельбище ездят регулярно? Удивленно посмотрел на жену Сатчан. Говорил, наверное, да забыла я уже, улыбнувшись, пожал плечами та. Это... — Ну, ладно, Павел, я так понимаю, сюда стрелять ездил. А ты, Галия, что тут делала? Мерзла, что ли, в машине его вот, дожидаюсь? Почему мерзло? с достоинством спросила Галия, подняв величественно брови в легком удивлении, что о ней так могли подумать. — Я тоже стреляла, как и Паша. Снайперскую винтовку вот осваиваю. — Да ты что? — пораженно спросила Римма. У нее действительно глаза даже немножко округлились от удивления. — А зачем это тебе? — Ну так как же, здорово же. Я ж тебе рассказывала, как нас на Кубе на стрельбище возили местные. Там я и этой стрельбой. Знаешь, какое удовольствие, когда никак попасть не можешь, и потом — бац! — и прямо в центр мишени пуля летит. — А, ну теперь понятно, почему у вас наряды такие не совсем обычные, — пояснила Рима. Ну да, мы в чем стреляли, в том и кататься на лыжах пришли. Не переодеваться же нам в другой вид зимней одежды ради такого. Одежда для стрельбища сгодится и чтобы на лыжах кататься. Обратили внимание с отчаной и на наши лыжи. Причем это Римма сделала. Я так понял, что она у них была главным энтузиастом, лыжи-специалистом по ним. У них тоже импортные лыжи были, финские какие-то, как они сказали, но пластика на них не было. По взгляду Риммы на Сатчана понял, что жена ему дома обязательно выговор сделает что тут такая новинка появилась, а они, понимаешь, не следуют по пути лыжного прогресса, в отличие от Ивлевых. Ну а дальше, уже прекратив болтать, лыжи надели и пошли к ближайшей лыжне, которую мы с Галией еще в прошлый раз заприметили еще с той субботы, когда на лыжах здесь катались. Пока двигались туда, понял, что не ошибся. И Римма действительно в семье Сачанов главный специалист по лыжам. Двигалась она легко и изящно, видел был какой-то серьезный разряд. Спросил ее об этом к ее полному удовольствию, но ответил за жену Сатчан. Как придете к нам домой в следующий раз, напомните, чтобы Рима показала вам медаль победителя всесоюзных лыжных соревнований пионеров и школьников на приз газеты ⁇ Пионерская правда ⁇ Сколько тебе тогда было, Рима? ⁇ «Четырнадцать лет ⁇ раскрасневшись от удовольствия, ⁇ сказала его жена. Мы с Галей, конечно, выразили свое восхищение по этому поводу. Снег за эту неделю несколько раз выпадал, поэтому наша прежняя лыжня, что от остановки до популярной раскатанной лыжни вела, конечно, уже давно исчезла, а новой никто не протоптал. Люди, видимо, на эту остановку другими путями попадали, минуя Лосиноостровский парк. Добравшись до лыжни, покатались с часик в свое удовольствие. Потом достали термосы из собойки, что прихватили из дома, как договаривались, да и устроили перекус, став вокруг поваленного дерева. Хороший такой гигант обрушился с метровым стволом, так что и термосы, и чашки с чаем, и бутерброды все примостили на стволе совершенно надежно. Перекусив и поболтав, снова на лыжах отправились к месту, где машину оставили. Поехали домой, тепло попрощавшись с друзьями. «Ну, как тебе сегодняшняя встреча?» — спросил я жену. «Приятно осознавать, что я умная и мне в голову приходят хорошие идеи», — серьезным тоном сказала Галия. «Это же я придумал с отчанов на лыжную прогулку позвать. И согласись, что было здорово. Да, мне тоже все очень понравилось. Хорошо, когда зимой со снегом проблемы нету. Катайся себе и катайся. А разве иначе, может быть?» — удивилась Галия. Через полсотни лет еще как может быть. Хотелось мне ответить ей, но я, естественно, от такого ответа воздержался. Обсуждать сейчас с супругой глобальное потепление — вряд ли хорошая идея. Про него еще никто в СССР не знает. Услышит кто-то такой от Галии потом и вообразит себе, что она вражеские радиоголоса слушает и оттуда повторяет. Нужен ли нам новый донос у многострадальной КГБ по поводу семьи Ивлевых? С моей точки зрения, однозначно нет. Комитету нужно теми делами заниматься, ради которых его создавали. Шпионов там всяких настоящих ловить. Ну или чем там они еще должны заниматься, им самим-то ясное дело понятней. Глава двенадцатая. Москва. Квартира Макаровых. Чем больше времени проходило с их разговора с Павлом Ивлевым, в котором он предложил его выручить, сходив вместо него на французский прием, тем больше Витька Макаров радовался тому, что он получил это предложение от своего друга. «Нет, ну идеально же практически все получается», — радостно думал он. Маша дулась, что я на прием ее не вожу, в отличие от Паши, который свою жену туда постоянно водит. А теперь вот уже проблема решена. А если она начнет ныть через недельку, что снова хочет пойти на какой-нибудь дипломатический прием, так можно уже сослаться на то, что у него большие проблемы с изучением китайского. Ему совсем сейчас не до каких-то новых приемов. Может быть, на месяц этих отговорок точно хватит, а то и на два». «Сводил же — сводил, и нечего ныть. Вот если бы не сводил, а он это время должен использовать для того, чтобы как следует подтянуться по-китайскому». Он долго сомневался, правда, не стоит ли обсудить этот поход во по французское посольство со своим отцом, но потом все же испугался это делать. Ивлев, конечно, уверял, что это обычная практика, когда один приглашенный в посольство на прием передает приглашение другому. «Ну а что, если это не так, и друг просто ошибается?» «Отец же у него строгий, его суждение по всем вопросам, что касается дипломатии, учитывая его пост, является окончательным, и обсуждению не подлежит. Выдаст он, к примеру, вердикт, что так нельзя делать, и велит не брать это приглашение у Ивлева. А ему тогда как быть?» Его ж тогда Маша продолжит изводить вопросами, когда же они сходят куда-нибудь на прием сами, вдвоем, по образцу Паши и Галии. А еще хуже, если она перестанет его изводить, начав делать вид, что обижена на то, что он просьбу не выполняет. Тогда ему придется отрываться от своих непростых занятий по китайскому языку и бегать за ней, уговаривая сменить гнев на милость. Вот есть у него сейчас на это время? «Нет, конечно». Так что для него это было идеальное решение вопроса претензий со стороны своей девушки. Он просто вечерком в следующую пятницу сводит ее на французский прием, и все на этом. Да, он не будет об этом точно говорить, это слишком опасно. А что он там был, никто и не узнает. Мало ли, какой молодой парень с девушкой там ходит по залу. Витька знал, что гостей на любом приеме в Москве сотни, и думал, что среди них им вдвоем с Машей легко будет затеряться. Наконец, определившись с вопросом, говорит ли с отцом по этому поводу, он набрал Машу. Уточнил у нее сначала, слушает ли сейчас их разговор бабушка или родители. Когда та сказала, что нет, бабушка вышла на прогулку, а родители поехали в гости к друзьям, он тут же ей сказал. — Ну все, договорился. В следующую пятницу идем с тобой на прием во французском посольстве. Маша невероятно обрадовалась. Но после длительных выражений ее радости неизбежно задалась тем вопросом, на который Витька отвечать не хотел, про то, как ему удалось это приглашение раздобыть. Но Витька держался стойко. Раз улев сказал не говорить об этом, значит, это важно. Так он в результате и не сказал. И с удовлетворением отметил, что, несмотря на это, Маша на его категорический отказ сказать, где он раздобыл приглашение, вовсе не обиделась прощалась с ним после длинного разговора такая же радостная, как когда узнала, что они пойдут вместе на прием. «Действительно», — подумал он, кладя трубку на рычаг телефонного аппарата, Ивлев был прав. Женщина обожает таинственность. Я же так ничего ей не ответил на этот вопрос, и никаких обид. Все в полном порядке». «Похоже, Паша действительно в отношениях с девушками прекрасно разбирается. Надо к нему прислушиваться почаще». Не зря, видимо, к нему девушки так и липнут. И жена Галия у него красотка, и Регина Быстрова вон к нему тоже была неравнодушна. И можно легко вспомнить, как она наивливо носила в свое время. И, естественно, Витька Макаров прекрасно видел, пока учился вместе с Ивлевым, как на него половина девиц с их курса посматривала. И ведь знали же прекрасно, что он женат и люб, А все равно чертовски старались ему понравиться — когда он хоть изредка, но появлялся на занятиях. Он, правда, очень этому даже радовался, пока учился в МГУ, потому что такая популярность Стивлева снижала натиск на него самого, неженатого и очень выгодной партии, как сына первого заместителя министра МИД СССР. К чему ему все эти девушки, страждущие его внимание, если у него Маша есть? «Москва. Ресторан Прага». Губин охотно согласился на очередную встречу с Артемом Кожемякиным. Правда, он явно не сделал бы этого, если бы знал о том, что почти все, что он узнает нового, так это об особенностях ремонта в квартире Ивлева. Разве что была еще одна интересная деталь, которая в теории могла пригодиться. Ивлев на глазах у Артема отшил очень красивую студентку МГУ из ГДР, которая явно к нему поближе подобраться пыталась, сказав, что жена очень ревнивая. «Вроде бы мелочь, но в работе контрразведки мелочей не бывает. Когда знаешь такие нюансы, что у мужика жена ревнивая, можно ж разные комбинации на основе этого выстраивать. Но ну, а то, что он немку-красавицу отшил, — это, конечно, очень плохо. А вот если бы согласился с ней встретиться, а еще лучше бы прямо при Артеме начал бы с ней заигрывать... Вот это была бы бомба, которую можно было бы с триумфом принести Назарову, обрадовав его. Получив такую информацию, Назаров точно бы дал санкцию проследить за Ивлевым, когда тот с этой иностранкой шашни начнет крутить, и сделать пикантные фотографии, которые потом можно уже и Андропову было бы показать. Человек, которого Вавилов допускает в КГБ свободно заходить, с иностранкой Роман крутит. Так что то, что Ивлев, получается, соблюдет супружескую верность, по крайней мере, при других мужиках создает такую видимость, это плохо. Но тоже элемент мозаики, позволяющий лучше понять характер человека, который вызывает пристальный интерес контрразведки. Никогда не знаешь, что именно окажется полезным для Назарова, чтобы Андропова от Вавилова отвратить. Мало ли, какие комбинации его начальник захочет выстроить. Так что вроде бы как и зря съездил, но остается все же утешать себя тем, что пару интересных моментов все же он сможет своему начальнику по итогам этой встречи доложить», — сказал себе Губин, попрощавшись с Артемом. Артем он, конечно, ничего выговаривать не стал. Все же он не профессионал и искренне считал, что если он много поговорил с Ивлевым по поводу поисковых отрядов, то это тоже будет Губина интересно. «А зачем подполковнику КГБ детали по этим поисковым отрядам, тем более если, как он уже знает, эту инициативу лично Брежнев одобрил? Если бы не этот, то можно было бы как-то попытаться использовать любое происшествие, произошедшее с каким-то из поисковых отрядов, для того, чтобы скомпрометировать авторов этой инициативы, Ивлева и этого его друга Сатчана. Впрочем, Сатчана сугубо за компанию. В отношении него никаких поручений от Назарова у Губина не было. Главное, именно Ивлева и его покровителя Вавилова подставить перед Андроповым. Рванула бы, к примеру, какая-нибудь мина, когда раскапывали останки погибших советских воинов, и погибли бы комсомольцы. Вот уже и можно было бы это раскрутить против Ивлева и Вавилова. Механизм давно уже отработан... Гневная статья в советской прессе, строгий выговор по линии комсомола или, скорее, партии, учитывая, что Ивлев уже кандидат в члены партии, а то еще лучше выпереть из кандидатов и тут же информацию об этом Андропову предоставить, мол, посмотрите, на какие кадры Вавилов опирается, кого он привел в комитет лекции для офицеров читать. Москва, квартира Шадриных. Маша после телефонного разговора с Витькой чуть ли не порхала по квартире. Он, правда, почему-то очень просил, чтобы она никому не рассказывала о том, что она пойдет на этот прием. Но как она могла бы удержаться? Так что едва бабушка вернулась с прогулки, Маша немедленно ей похвасталась. Сама, небось, его уговорила раздобыть это приглашение. Проявила проницательность Виктория Францевна впрочем, как и всегда. — «Ну, есть немножко», — призналась Маша, улыбаясь. «Ну, на то парень и сын первого заместителя министра иностранных дел», — улыбнулась ей бабушка, — «чтобы суметь удовлетворить этот твой каприз». «Но ты все же веди себя осторожнее. Пошел отец навстречу сыну, а ведь мог бы принципиальность продемонстрировать и сыну выговор сделать по этому поводу». «Как бы, по-твоему, после этого Витя на тебя смотрел бы, получив разнос от своего отца, как ты думаешь?» Маша надула губки и сказала бабуле. «Не надо о плохом, бабушка. Вышло же все, по-моему, верно». А потом от своих друзей, к которым ходили в гости, вернулись родители. И Маша им тоже похвасталась о том, что пойдет вскоре на французский прием». Родители к тому времени, конечно, уже уедут к себе в посольство за рубеж, так что хоть так похвастаться заранее. Мать с отцом, переглянувшись, Машу поздравили, а потом начали читать ей длинную занудную лекцию о том, как именно ей нужно будет вести себя на этом приеме, совершенно игнорируя тот факт, что она ее уже прослушала перед тем, как они с отцом ходили на прием в румынское посольство недавно. Правда, когда Маша напомнила про это, отец ей тут же возразил. — Ну так там я был рядышком. Если б что сложное возникло, тот бы тебя и выручил, и подсказал бы, что делать. А ты же с Витей пойдешь вместе, а у него же ни малейшего опыта, как и у тебя. Ты еще не забудь и ему такую же лекцию прочитать сама. Так что слушай внимательно, что я тебе рассказываю, дочка. Маша закатила глаза, но настроение все равно было очень хорошим. Так что пришлось уже подвергнуться этой пытке заново. Владимир и Людмила, переговорив с дочкой, отправились в свою комнату и плотно прикрыли за собой дверь, чтобы обсудить неожиданные известия. Видишь, Володя, а я тебе что говорила? — торжествующе сказала жена. — У Маши нашей с Вити Макаровым все чрезвычайно серьезно. И похоже, что первый заместитель министра к нашей дочери очень даже позитивно относится, иначе сам понимаешь не добыл бы он для этой сладкой парочки приглашение на прием. — Это-то понятно, что позитивно относится, Но меня другое волнует, — вздохнул Владимир. — Я вообще, честно говоря, в недоумении пожал плечами он, не понимаю, как Макаров на такое решится. — Заместитель Громыка. Это же огромная ответственность. Он всегда на виду. — Он что, свое собственное приглашение, что ли, отдал? — Да нет, это невозможно. В каком ранге, если он должен идти, значит и выступать сам должен тоже. Скорее он сына с собой прихватит и дочку нашу тоже, и проведет их по общему МИДовскому приглашению. Но важные приемы несколько человек от советского МИДа ждут же всегда. Может, решил никого с собой больше не брать из МИДа, кроме сына и Маши, чтобы никто потом Громыко не сообщил об этом. Точно. «Наверное, не возьмет с собой других дипломатов только Витьку своего с нашей Машей, и все. Жена внимательно следила за рассуждениями мужа. Ей было очень это интересно. «Но опасаясь, конечно, что кто-то все равно громыко настучит об этом злоупотреблении», вздохнул Владимир. «По-хорошему сказать бы Маше, чтобы она Витьку уговорила отказаться от этого приглашения со стороны отца. Рискуют они все же, и непонятно ради чего» громыка наверняка очень плохо отреагирует если узнает что его первый заместитель провел на очень важные мероприятия в такое серьезное посольство как французское вместо сотрудников мида собственного сына с его невестой прежний энтузиазм людмилы выслушавший все это сильно приугас растерянно помолчав некоторое время она спросила мужа ну и что ты думаешь что громыка за это своего первого заместителя уволит что ли «Может, и не уволят, конечно», — ответил муж, наморщив лоб. «Но положение Макарова после этого в МИД точно ослабнет. А это не в наших интересах. В наших интересах, чтобы Маша за Витю замуж вышла. И у обоих Макаровых и старшего, и младшего, все было очень хорошо, потому как Макаров от этого скандала, может, и не фатально пострадает, а вот мы с тобой можем проблемы заполучить». «Это каким же еще образом?» — удивленно спросила его жена. Но ну, так он наверняка сообщат громыка не только о том, что Макаров своего сына провел, но и кто вместе с сыном его тоже прошел на прием в посольство. Так что громыка Макарову хвост, может, и не прижмет, если он его ценит. А вот мне, к примеру, вполне способен. Я же мелкая пташка, в отличие от Макарова». Глаза жены округлились от неожиданности. Немного подумав, она сказала, «С учетом этого-то...» — Конечно, может, и стоило бы действительно Маше сказать, чтобы она Витю уговорила не идти на этот дипломатический прием. Но ты же понимаешь, наверное, что все равно не получится ее отговорить. Ты же сам видел ее счастливые глаза, когда она об этом рассказывала. — Это да, — вздохнул отец, — и согласен с тобой, что не удастся ее отговорить. Придется нам с тобой промолчать и надеяться просто на лучшее. И на то, что Макаров знает, что делает отправляя своего сына с нашей девочкой в посольство. — А мало ли он вообще у Громыка на это разрешение спросил. Может, это вообще идет под маркой того, что он сына в МГИМО перевел, и теперь с благословения Громыка награждает его таким вот образом за согласие перевестись из МГУ, чтобы начать готовиться к карьере дипломата. — Что даже так может быть? — ожила Людмила. — Ну, Новый год же на носу, хочется верить чудо, — вздохнул Владимир. И она поняла, что всерьез он такую гипотезу не рассматривает, и даже прекрасно знала, почему. Будь это какое болгарское посольство, дружественное, еще бы куда ни шло, но французское посольство все же западное. А значит, Громыко будет опасаться, что КГБ такие странные маневры заметит и точно не одобрит такой вариант. «Москва. Квартира Явлевых». Приехав домой, мы с женой тут же побежали по разным ваннам принимать душ. Через полчаса уже придет Анна Юрченко обучать нас английскому. Я с ней договорился в прошлый визит, что попозже будем встречаться по субботам. Эх, как же хорошо, что у нас две ванные комнаты, из-за того, что мы две квартиры объединили. Для семидесятых в Москве это вообще лучший вариант. Не брать трех- или четырехкомнатную квартиру а объединять две разных, две двушки или двушку-однушку, и однушку, как мы и сделали. Понимаю, конечно, что в 2020-х годах двумя ванными комнатами в Москве уже никого особо не удивить. И это массово признано полезным, и во многих новых домах даже в двушках по две ванные комнаты устраивают, в полной уверенности, что без этого их выгодно не продашь. Но сейчас, конечно, это большая редкость. Даже в высотке на Котельнической набережной, где мы пожили в больших квартирах, только по одной ванной комнате. Вот была бы у нас только одна ванная комната, и точно мы не успели бы в душ сбегать перед приходом нашей учительницы. Пришлось бы мне жену туда пускать, а самому как выкручиваться, разве что на кухне над раковиной мыться, уж как получилось бы. Не благоухать же ароматами мужского тела после интенсивной нагрузки на лыжне. Так что да. Бывает достаточно много случаев, когда две ванные комнаты в одной квартире — это настоящий подарок. Отзанимались с американкой английским языком по полной программе. Хотя, конечно, после интенсивных нагрузок на свежем воздухе нас откровенно тянуло в сон. Показалось мне даже, что она на нас несколько сегодня обиделась, что мы такие квиллые сидим. Но что поделать. Почти четыре часа провели на морозе, да часть из них с интенсивной физической нагрузкой. Так что сонливость — вполне себе естественная реакция организма после этого, когда он попал в тепло. Закончили занятия, Валентина Никаноровна с усмешкой говорит, закрыв дверь за учительницей. «Ну вы бы прилегли хоть на полчасика. Вам же вечером еще на дипломатический прием идти? А выглядите вы оба так, как будто совы, которых на яркое солнце вытащили. Так и кажется, что сейчас скажете, и прямо стоя глаза закроете и заснете». Рассмеявшись, мы тут же последовали ее здравому совету. Логично, что то сказать. Неделя была непростая. За ночь, получается, как следует отоспаться не получилось. А ведь раньше мы действительно отсыпались по субботам побольше, если рабочий ритм в будни был слишком интенсивный. Вот организм свой законный отдых и требует таким образом. Мы даже час поспали, а не полчаса. А потом начали потихоньку собираться на очередной дипломатический прием. Сегодня он проходит в посольстве Японии, и у меня, конечно, были определенные опасения по поводу того, как японский посол сегодня будет себя вести. Как-то каждый раз удается ему меня удивить, что этими долгими разговорами, которые привлекли ко мне всеобщее внимание, то предупреждением про британцев, то вдруг тем, что приводит того самого британца, против которого меня ранее предостерегал, чтобы меня ему драматургом представить». «Конечно, Тор — опытный дипломат и наверняка уверен, что точно знает, что нужно делать, но вот я часто все же в его маневрах путаюсь. Несмотря на некоторые мои опасения, в этот раз посол себя вел образцово. Тепло поздоровался с нами, когда пришли, но потом, после приветственных речей от него и от представителя нашего МИДа, одного из нескольких заместителей министров, что были в распоряжении Громыка для того, чтобы участвовать, в том числе и в подобного рода мероприятиях, Он ко мне больше не подходил. Несмотря на то, что мы то и дело натыкались на него с Галией в зале, он ограничивался только улыбкой и мимо проходил. Так что сегодня я был полностью предоставлен сам себе и к своему удовольствию сам регулировал ритм бесед, подходя к своим знакомым по другим приемам. А человек шесть сами ко мне подошли пообщаться. Правда, сегодня не обошлось без сюрприза для Галии, Мы с ней натолкнулись на ее начальника, председателя СОД Федосеева Владимира Алексеевича. Я, правда, понятия не имел, что это он, но я же с ним общалась. Поэтому, когда Седовлас и мужчина рядом с такого же возраста с женщиной пошли нам навстречу, она первая подошла к ним и сказала радостно. «Владимир Алексеевич, здравствуйте. Позвольте представить вам моего мужа Павла Тарасовича Ивлева. Павел — это мой начальник Владимир Алексеевич». Начальник галеи посмотрел на меня оценивающе, представил нам свою супругу Викторию Леонидовну, потом сказал: "Смотрю, Голиа, что вы крепите наше сотрудничество с иностранными партнерами. Это правильно. Не подскажете мне только, какими судьбами здесь оказались? Вот, даже какие вопросы задает. А тот же Аверин нас об этом не спросил при встрече в посольстве. Но, ну, впрочем, у нас с ним отношения особые." Все же он знает, что я один из лучших друзей его зятя, и он ни мне, ни Галие ни начальник. Так, Владимир Алексеевич, бойко затораторила Галии, я же вам рассказывала, что мой муж журналист труда, вот его и приглашают в иностранные посольства, как журналиста. А я, конечно, рада возможности язык подучить, придя с ним, и, как вы правильно отметили, укрепить международное сотрудничество. Значит, часто приходится ходить на такие мероприятия. С видимым интересом продолжил свои расспросы ее начальник. — Ну, все относительно, — Владимир Алексеевич развела она руками. — Первый раз мы вообще попали на такое мероприятие только в этом октябре, но с тех пор уже пять или шесть раз были на них. — Солидно. Что же? — он потер, оживленно руками. — Забежите ко мне в понедельник на работу. Поставлю я перед вами определенные дополнительные задачи в рамках нашей организации. — Будете перед очередным походом на такой вот прием меня предупреждать. А то у меня или у моих заместителей не всегда получается сюда прийти. Вот вы нас тогда и подстраховывать будете по разным задачам. Галия, конечно, улыбалась и соглашалась. Но когда мы еще немножечко пообщавшись разошлись, недовольно сказала мне, понизив голос. — И как то мой законный вечерний отдых превратился вдруг в часть моего рабочего расписания? Это же не рабочее время. — Ну, формально, по Трудовому кодексу, ты, конечно, права, — улыбнулся я ей. — Но, учитывая, в какую организацию тебе повезло попасть, ругаться с начальством по этому поводу я бы не рекомендовал. Тем более это же для тебя самой к лучшему. Положим, попросит он тебя на очередном приеме переговорить дополнительно с парой человек из разных иностранных посольств. А это означает что у тебя больше знакомых будет на приемах следующих, а глядишь еще удастся через эти связи, что ты установишь посредством председателя хорошими друзьями за рубежом на будущее обзавестись. потому как одно дело ты здесь как моя жена кому-то представляешься и рядовая сотрудница с СОТ, а другое дело когда ты поручение лично вашего председателя СОТ выполняешь и твои собеседники об этом знают. «Это уже намного более высокий уровень, и, соответственно, и уважение к тебе с их стороны будет гораздо выше». Выслушав меня, Галия тут же приободрилась, и все ее недовольство исчезло. «Да, всегда есть определенные нюансы, которые без серьезного опыта и понятия учесть просто невозможно. У меня, к счастью, такой опыт был. У Галии, конечно, его еще не было». Ну что же, я совсем не прочь поделиться со своей умницей-супругой своим опытом из прошлой жизни. Хотел бы я, когда был в ее возрасте, чтобы кто-нибудь мне такие же толковые советы давал. Глупости я в молодости наделал просто невероятное количество, хотя глупым себя никогда не считал. Не было для этого оснований. Просто ум в молодости без мудрости плохо работает, а мудрость... Только долгий житейский опыт и способен принести. Здорово, конечно, что мы с Галией, по совету Валентины Никаноровны, вздремнули часок, прежде чем на прием собираться, действительно пришли в себя и сейчас очень бодрыми здесь были. Очень хорошо японцы, как и в прошлый раз, прием организовали. И мне тут уютно было и жене. Я бы все же пораньше ушел, но видел, что неохота ей еще закругляться» я уже не робела, потому что то и дело то с одной знакомой женщиной языком зацепится, то с другой. Видя это, я ее не торопил, пусть как следует наобщается. В результате домой мы уходили одними из самых последних. Человек пятнадцать всего в посольстве уже оставалось. Подошли к послу попрощаться. Он очень любезен был, добрые пожелания высказал для нас на следующий год». Потом, когда уже отходить от него начали, решив, что ритуал полностью выполнили, он вдруг попросил подождать. Сказал пару слов на японском в сторону молодого японского дипломата. И тот отработанным движением нырнул в комнату неподалеку и вынырнул из нее секунд через десять с большим пакетом, усеянным большими красными иероглифами. «Пожалуйста, господин Эвлиф». — Примите от посольства Японии подарок к Новому году со всеми возможными добрыми пожеланиями, — сказал посол. Видел я краем глаза, что когда наш заместитель министра МИДа уходил с приема минут сорок назад, то ему точно такой же пакет сунули. А так остальные гости ничего подобного не получали. — Ну так с чего я буду против, если мне почести как заместителю министра МИДа оказывают? И Галия, смотрю, тоже обрадовалась, любит она, когда ее мужа ценят. Поблагодарив посла за подарок и еще раз пожелав ему крепкого здоровья и прекрасного настроения в наступающем году, пошли с Галией на выход. Глава тринадцатая. Москва. Галия, конечно, не удержалась. Едва я отъехал от японского посольства, она тут же начала пакет этот потрошить, да показывать мне в зеркальце заднего вида, что там есть. — Паш, тут бутыль какая-то в металлическом тубусе. красивым, он, он, весь в иероглифах. Показала она мне первый трофей, взятый у японцев. — Саке, скорее всего, надо думать, — сказал я. — Ой, Паша... Тут еще одна бутыль в таком же тубусе, только поменьше размером. И тоже вся в иероглифах. Ничего не понятно. Ну, надо думать, это, скорее всего, другой вид саке. Раз размер меньше, наверное, оно более премиальное, что ли, чем первое. Пожал плечами я. Две бутылки саке, да еще в металлических тубусах. Я, конечно, обрадовался. Прекрасный экзотический подарок. Дарить можно кому угодно, даже на самом высоком уровне. «Редкость же несусветная». «Так», — продолжила Глия потом, — «а тут, похоже, кофе, а еще, похоже, большая коробка с чаем, очень уж легкая и очень приятно пахнет». «Ну, тоже великолепно», — сказал я. «В общем, достойно нас одарил японский посол». «Расту?» «В прошлый раз, когда приходил к японцам, ничего подобного мне никто не вручал». В воскресенье подскочили рано утром, не зря в субботу пораньше спать легли. Погода была просто замечательная, и мы с Глеей, радостно переглянувшись, тут же принялись собираться и завтракать. Были уже полностью готовы, когда дети проснулись. Через полчаса, накормив их и собрав, мы уже выехали в деревню. Было примерно минус пять, солнце яркое, в юге нет, как в прошлое воскресенье. Настроение у меня и у супруги чудесное. Ну, а Тузик вообще едва понял, что в деревне Едем стал самым счастливым среди всех московских псов. улыбился так, что наши улыбки легко затмевал. Небось, все эти недели волновался о том, что его метки давно уже стерлись на обширной деревенской территории. — Конкуренты-то не дремлют, свои обновляют. У него появился шанс снова обновить все, напомнить о себе в деревенском собачьем мире, так сказать. Панде было все равно, что мы уезжаем и, возможно, надолго. Я убедился, что наелся надо отвала. Туалет, в котором стоит коробка с песком, открыт, воды побитие ставили, ну и будет теперь, скорее всего, вплоть до нашего возвращения на подоконнике дрыхнуть, в окно любоваться на птицы прохожих. А в деревне, конечно, нам очень обрадовались. Никто нас не ждал в этот раз, правда, но это же воскресенье, так что еда, конечно, в холодильнике была. Да и закрутки те же самые тут же подтянули на стол, и помидорки достали красные, огурчики соленые, и грибы даже нашлись. Видя удивление на моем лице, потому что я точно помню, что грибы никто из бабушек и их мужей не собирали этим летом, Эльвира мне объяснила. «Это грузди, белые, Паша. Одна наша хорошая знакомая из конторы их собирает и солит. Эх, и пахли, конечно, грузди эти, просто невероятно». Но я все же не решился попробовать, даже и Галье тоже не дал их есть. Есть у меня строгое правило — грибы я ем только если сам собираю. И собираю только то, в чем точно уверен. В исключительных случаях еще ем, если знаю, что большой знаток грибы собирал, с которым вместе по грибы ходили, и я убедился, что человек разбирается. С грибами же как? Всего один неправильный гриб, замаринованный, съешь? и можешь без печени остаться. И это еще неплохой вариант, потому что многие помирают вообще от этого. На словах в грибах-то все эксперты. А пойдешь с таким экспертом в лес, а он полную корзину ложных опят радостно притащит на место сбора, да еще и обижаться начнет, когда посоветуешь немедленно отраву эту выкинуть. Мол, я лучше знаю это самое, что не наесть есть опята. Так что грибы лесные я очень даже обожаю, но рисковать здоровьем своим или своей жены я точно не готов. А с другой стороны, сам запах, что от них шел, аппетит пробуждал только в путь. Бабушкам мы, конечно, опасаясь, что до Нового года еще раз к ним не попадем, подарки новогодние привезли. И кофе очередную порцию, включая вчерашнюю дань от японцев попробовать экзотики и по бутылке рома для мужей. Ну а нас с закрутками щедро одарили. И на баньку, конечно, тоже время нашлось. Учитывая, какую роскошную баню отстроили, грехом было бы в деревню приехать, а баню проигнорировать. Шикарно мы в деревне отдохнули и душой, и телом. В Москву возвращались посвежевшие и радостные. Один Тузик грустил. В деревне ему больше нравилось, чем в Москве. Только я вернулся в понедельник с пробежки по утру и принял душ, как начался шквал звонков. За полчаса буквально позвонило четыре человека из нашей группировки. Все, как я и просил, старательно соблюдали договоренность не болтать лишнее по телефону, просто говорили, что хотели бы встретиться по тому делу, которое мы ранее обсуждали. Правда, я никак не ожидал, что столько людей позвонит за такой короткий промежуток времени, так что теперь не удивлюсь, если в КГБ заинтересуется, что сразу четверым людям такое от меня понадобилось» что нельзя было обсудить по телефону, и понадобилась именно личная встреча. Ну а что делать? Кто мог предположить, что они все вместе решатся мне звонить, и если тогда, когда мы об этом договаривались, времени до конца декабря было еще навалом? Когда с первым говорил майором прикинул по часам, что в Минликпроме вряд ли слишком долго задержусь. Так что договорились встретиться возле одного из заводов, что он курирует в 11.00. Ну и дальше там на месте уже определимся, что делать с двумя другими его предприятиями. Когда именно, я туда тоже смогу наведаться. Второму Нищаеву назначил встречу на 15.00. Переговорить-то в любом случае тоже надо. И тоже договорились встретиться возле одного из заводов, что он курирует. А вот третьему и четвертому — Осипову и Пахомову. Сказал, что они одними из последних позвонили, поэтому сейчас у меня все время расписано на тех, кто раньше успел. Встретиться мы с ними, поэтому можем не ранее вечера вторника. Договорился сразу с обоими встретиться. Так, остались еще Сатчан, Регалев, Войнов и Гончарук. Барто я в расчет не беру. Ему весь Крым отдали, забрав то, что у него по Москве было. А по Крыму я принципиально договорился с Захаровым, что я туда не лезу. Посмотрев на календарь, покачал головой. Ох, и придется же мне поездить в последнюю неделю декабря. Ну, в принципе, все пошло по тому самому сценарию, которого я и опасался. Так поздно звонят, потому что долго хвосты подчищали на своих предприятиях. Это что ж получается, что сегодня мне позвонили те, у кого меньше всего бардака было, а те, у кого больше его было, сейчас все еще разгребают всякие непотребства. И поэтому еще и не позвонили. Одна надежда на то, что времени у всех было достаточно, чтобы авось со всеми нарушениями тех правил, соблюдения которых я требовал, справиться. И теперь я во время своих визитов буду видеть только полный порядок, что означает, что я смогу сэкономить время на их предприятиях. Хотя, конечно, полная картинка сложится только после того, как и члены моей команды тоже эти предприятия посетят, проверят, что творится у главных бухгалтеров и главных инженеров. Мы вместе соберемся с ними, конечно, и обсудим общую картину того, что происходит по каждому предприятию. Если что-то нас будет не устраивать по итогам этого консилиума, то уже на январь будем назначать именно на этих предприятиях тщательный аудит. Проверять, все ли там по уму сделано, чтобы наша деятельность не была заметна при любой проверке. Еще раз похвалил себя за то, что очень много времени на прошедшей неделе уделил спецхрану. Материалов у меня теперь для того, чтобы писать доклады для Межуева, накопилось вполне себе прилично. На пару докладов хватит. И тот, что на этой неделе надо подавать, и тот, что на следующий. Доклад я могу и по ночам писать, учитывая, как будет занято время теперь днем с этими поездками по фабрикам и заводам. Надо будет прикинуть, насколько все плотно у меня окажется по графику. Может быть, придется еще Ионову позвонить, отказаться от лекции на четверг по линии его общества знания. Думаю, один раз он меня простит. Ну ладно, с этим я уже послезавтра определюсь. Пора собираться на встречу с замминистром Минлекпрома по поводу моей статьи, что я оставил для изучения. Москва, Минлегпром Заместитель министра Минлегпрома Кожемякин недоуменно посмотрел на своего помощника, когда тот в 8.30 тридцать утра в понедельник с решительным видом вошел к нему в кабинет и практически бросил на стол перед ним папочку. «Вот, посмотрите!» — торжествующим голосом сказал тот. «Я нашел эксперта на выходных». Это заслуженный редактор на пенсии, человек с огромным опытом и даже медалью. Посмотрел он эту так называемую статью, что принес нам тот молодой парень, что лекцию по линии знания читал. А там ошибка на ошибке оказалась, представляете? Удивленно подняв брови, Николай Васильевич начал развязывать веревочки. Открыл папку и достал оттуда те самые три странички, что передал Павел Ивлев. Осмотрел одну за другой. А там была какая-то немыслимая чехарда. Красной ручкой было подчеркнуто буквально каждое предложение, а зеленой ручкой рядышком, мелким почерком, оно было изложено иначе. — Вот так все плохо было, значит? — удивленно спросил он своего помощника. А тот сиял, как лампочка на сто ватт. — Да, представляете, мы едва не влипли в совершенно неприятную историю. Дали бы мы добро, не проверив как следует и потом бы этот неграмотный текст вышел бы в газете с миллионными тиражами, а нам бы потом пришлось отдуваться за это. А вот Федор Аристархович, заслуженный человек, нас выручил, провел качественную экспертизу, а он, между прочим, филологический факультет заканчивал Ленинградского государственного университета и десятки лет работал редактором различных научных изданий, самых, что ни на есть солидных, и сами видели, сколько он грехов нашел. «Ну, все логично. Ивлев этот совсем молодой. Я сразу, как его увидел, так и понял, что не может человек в таком возрасте настоящим профессионалом в журналистике быть». «Ладно, — сказал Кожемякин. — Когда этот корреспондент полуграмотный придет? Через час вроде?» «Да, обещал через час, к девяти тридцати», — сказал помощник. «Ну, тогда подождем его, да и покажем ему все это». Италия, Сицилия Все бесповоротно изменилось для семейства Маретти всего за каких-то несколько дней. А началось все в тот чудесный вечер, когда сын Альфреда неожиданно позвонил и сказал, что он сейчас на Сицилии и заедет вечером к ним в гости. Бруно и Федерико очень обрадовались. Обрадовался, конечно, и старший брат Альфреда Микеле. Обычно Альфреда раньше не устраивал сюрпризов, заранее предупреждал о своем приезде, но и такой вариант семью вполне устраивал. Правда, семья совсем не поняла, когда Альфреда приехал не в джинсах и рубашке, как обычно, а в стильном, явно дорогом черном костюме. При этом он вышел из лимузина, дверцу которого для него открыл шофер. Совсем непонятно, Также было и то, что это за строгого вида люди в костюмах, окружает их сына со всех сторон, но при этом это не выглядело так, как будто он прибыл сюда под арестом. Они выглядели как телохранители серьезного человека, зрелище, которое достаточно часто можно увидеть по итальянскому телевидению в фильмах про политиков и крупных бизнесменов. Все это было очень загадочно и абсолютно непонятно. Правда, очень похожие на телохранителей молодые люди остались за дверью, когда Альфредо вошел внутрь дома к очень удивленной всем этим семье. А затем он стал